Глава 30. Арахисовая паста. Я, Павел Каперсов, проглотил бульонный кубик и пожевал палочкообразное растение под названием сельдерей. Наконец, раздабыл хлеба, который есть основа человеческого рациона, и стал искать в буфете, чтобы такое на него положить. Первый попалась сахарная пудра. Потом смесь трав. Обе не подошли. В результате метаний и анализа информации о пищевой ценности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 Я намазал для нас с Ньютоном ещё один. Потом ещё и ещё. Пёс демонстрировал аппетит по меньшей мере не уступающий моему. "Я это не я", в какой-то момент признался я собаке. "Ты знаешь об этом, верно? Ведь ты поэтому так враждебно отнёсся ко мне в начале, поэтому рычал, когда я оказывался рядом. Ты чувствовал, да? Твой нюх острее, чем у людей. Ты почувствовал разницу?"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 как будто одно не оказывает прямого воздействия на другое. А раз люди не способны понять, что разум любого существа не непосредственно отвечает за тело, они вряд ли осознают, как разум, пусть даже и не человеческий, может воздействовать на тело другого существа. Конечно, мои умения основаны не только на моих психологических возможностях. Я вооружён техникой, но она невидима.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 И мы с Ньютоном обменялись горестными взглядами. Прости, Ньютон, но боюсь, у нас больше нет архивной пасты. Не может быть, ты, наверное, ошибся. Проверь ещё раз. Я проверил. Нет, я не ошибся. Проверь хорошенько. Ты мельком взглянул. Я проверил хорошенько. Даже показал Ньютону две банки. Он по-прежнему не верил. Поэтому я поставил банку прямо ему под нос.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 Спрашивали ли меня об этом глаза собаки или нет, но я всё равно ответил. Я здесь, чтобы уничтожить информацию. Информацию, которая существует в корпусах определённых машин и мозги определённых людей. Такова моя цель. Хотя очевидно, что находясь здесь, я также собираю информацию. Насколько изменчивы люди, насколько кровожадные, насколько опасны для себя и окружающих.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 Стало самое во момента, как я услышал Дебюси и Бичпойс. И зачем я только их включил. 10 минут мы просидели в молчании. Наше траурное настроение изменилось только при звуке открывшейся двери. Это был Голивер. Он на мгновение замер в прихожей, потом повесил пальто и бросил на пол школьную сумку. В гостиную он вошёл медленно, не поднимая глаз. Не говори, маме, ладно.